Глава сорок восьмая. Чарли. Он целую ночь не спал, размышляя над тем, что произошло. И почему он отпустил Энни? Почему не остановил тогда, когда она была у него под прицелом? Они гонялись за преступницами несколько часов, а в итоге не поймали ни одну из них. Мистер Зелли, которого хотели закопать живьем, сказал, что узнал лишь свою жену, кто остальные девушки понятия не имел но и она словно растворилась в воздухе хоть чарли сам раскрыл дело но кире все же он был разочарован что ни один виновный не пойман чарли ворочался сбоку на бок размышляя отр девушках кто они наемные убийцы кто дает им заказы кто им платит и платят ли вообще Ему было немного жаль Энни, когда он представлял ее за решеткой. Но она преступница. И Чарли отругал себя за то, что не принялся за ней следить, когда только-только начал замечать странное поведение. Может, будь он поумнее, то выследил бы Энни и ее сообщниц, а то не остался бы в живых. Он не мог поверить, что такая, на первый взгляд, добрая и милая девушка окажется убийцей. Но как бы ему ни было жаль ее, он решил. Чарли сходил на кухню и с жадностью выпил два стакана воды. Близился рассвет, а спать до сих пор не хотелось из-за кучи вопросов в голове. Как он мог общаться с убийцей? Как мог целовать ее губы? Сколько уже человек она убила и за что? Убивала ли Энни, когда встречалась с Тони? И убила ли Тони? Чарли уже не мог даже предполагать. Не было сил. Но как бы ему не хотелось считать, что энн не любила Тони и вряд ли смогла бы его убить, все же на сто процентов он не был уверен. И допуская мысль о смерти друга от рук той, что была так близко, он встрепенулся и позвонил начальнику отдела полиции. Тот еще спал и жутко разозлился, услышав настойчивый звонок. «Да? Флоренс, что тебе надо в такую рань?» Мистер Эддит, это важно. Я знаю, где она живет. Сирены гудели на весь городок, и миссис Нонс вздрогнула, открыв глаза. Она толкнула мужа в бок, и тот нехотя закряхтел. Еще громче. И ближе. Мистер Нонс накрыл голову подушкой, выругавшись. Сирены резко умолкли, и мужчина тут же вскочил, поняв, что машины остановились возле его дома. Он накинул махровый халат и поспешил вниз. Настойчивые блюстители порядка громко колотили в дверь. «Иду!» — выкрикнул мистер Нонс и открыл дверь, протирая глаза ото сна. «Чем могу быть полезен?» «Мистер Нонс, у нас ордер на арест вашей дочери, мисс Нонс». Полицейский сунул ему документ в лицо, но мужчина не смог прочитать, что там написано, потому что служащий быстро убрал его в карман и прошел в дом. «Разрешите? Ваша дочь обвиняется в покушении на убийство». «Покушение на убийство?» — повторил мистер Нонс. «Не может». «Вы явно что-то путаете», — возразила миссис Нонс, туго затягивая на пояс халата. «Ко всему прочему, ее здесь нет». «Все же мы бы осмотрелись, если вы не против». Двое полицейских медленно принялись осматривать комнаты, заглядывая в каждый шкаф, в каждый угол. Мистер Нонс принялся успокаивать расплакавшуюся жену. Она ревела, невнятно говоря что-то вроде «Моя дочь не убийца! Это ошибка!» А парень, пришедший с полицейскими, так и стоял весь обыск возле самой двери, не решаясь пройти в дом. Он лишь сильнее кутался в теплое пальто, которое пахло черным чаем с малиной.